Кассета 7, дорожка 3, продолжение страницы 465. По смыслу закона добросовестный владелец имеет право потребовать возмещения затрат на улучшение вещи в том случае, когда их отделение от вещи возможно, но эти улучшения в случае изъятия вещи не представляют для владельца самостоятельного интереса. Права недобросовестного владельца на произведенные ему улучшения самим законом не определены. И выводится посредством его толкования и применения аналогии. По мнению большинства ученых, недобросовестный владелец вправе оставить за собой отделимые улучшения вещи, но не может требовать компенсации затрат на те улучшения, которые не могут быть отделены от вещи. Примечание первое. В литературе имеется на этот счет и иная точка зрения. Смотрите, например, советское гражданское право под редакцией ОА Красавчикова в двух томах Москва, 1986 том 1. страница 406 и другие. Конец примечания. От улучшения вещи следует отличать так называемые расходы на роскошь, под которыми обычно понимаются произвольные издержки владельца, вещи, связанные в частности с ее украшением или оснащением вещи какими-либо дорогостоящими безделушками. В примере с автомобилем такими издержками на роскошь могут считаться, например, расходы на установку декоративных колпаков на колесах, особую раскраску кузова, тонирование стекол и тому подобное. В отличие от затрат на улучшение, подобные издержки, если отделить от соответствующей приращения от вещи невозможно, возмещению не подлежат даже тогда, когда они произведены добросовестным владельцам. Если же их отделение от вещи не грозит последней, существенным ухудшением незаконный владелец имущества, как добросовестный, так и недобросовестный может сделать это при условии, что собственник не согласится. Возместить издержки в пределах увеличения стоимости вещи. Страница 466. Следует отметить, что изложенное правило прямо в законе не установлено, но вытекает из его смысла. Как уже отмечалось, правом на виндикацию имущества наделены не только собственники имущества, но и его титульные владельцы. В скобках статья 305 Гражданского кодекса. Однако правило о расчетах при возврате вещи из незаконного владения полностью применимы к требованиям лишь тех титульных владельцев, которые имеют самостоятельное право на доходы от переданной их владение вещи. Например, хранитель вещи, не имеющий по общему правилу такого права, не может требовать от незаконного владельца и передачи доходов. Право на них принадлежит самому собственнику имущества, который может предъявить самостоятельные требования За произведенное ухудшение имущества незаконный владелец, независимо от добросовестности или недобросовестности, отвечает по общим правилам о деликтной ответственности. Параграф 3. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения. негаторный иск. Понятие неготорного иска. Наряду с истребованием имущества из чужого незаконного владения, собственник, титульный владелец, в соответствии со статьей 304 Гражданского кодекса, может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. Такое право обеспечивается ему помощью негаторного иска. Негаторный иск от латинского actio negatoria, отрицающий иск. Есть внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении препятствий в осуществлении правомочий пользования и распоряжения имуществом. Негаторный иск, как и виндикационное требования, относятся к числу вещно-правовых средств защиты права собственности. Он предъявляется лишь тогда, когда собственник и третье лицо не состоят между собой в обязательственных и иных относительных отношениях по поводу спорной вещи и когда совершенное правонарушение не привело к прекращению субъективного права собственностью. Истец и ответчик по негаторному иску. Правом на негаторный иск обладают собственник, а также титульный владелец, в скобках статья 305 Гражданского кодекса, которые владеют вещью, но лишены возможности пользоваться или распоряжаться ею. В качестве ответчика выступает лицо, которое своим противоправным поведением создает препятствия, мешающие нормальному осуществлению права собственности, права титульного владения. Предмет и основание негаторного иска. Предметом негаторного иска является требование истца об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения. Чаще всего третьи лица своим противоправным поведением или бездействием создают собственнику препятствия в осуществлении правомочия пользования. Например, пользование строением может быть затруднено неправомерным огораживанием земельного участка, ростом дерева, посаженного в непосредственной близости от строения, складированием материалов или топлива, загромоздивших проезд к нему и т.д. Страница 467. С помощью неготорного иска собственник может добиваться прекращения подобных действий, а также устранения нарушителем своими силами и средствами созданных им помех. Возможны случаи создания препятствий и в осуществлении правомочия распоряжения. Так если при аресте имущества должника в опись случайно попали вещи, принадлежащие другим лицам, эти лица лишаются возможности распоряжаться своим имуществом ввиду возложенных на него ограничений. Средством защиты в данном случае выступает так называемый иск об освобождении имущества от ареста, исключение из описи, который с точки зрения своей материально-правовой сущности является чаще всего негаторным иском. Примечание первое. В том случае, если описанное имущество изымается из владения собственника или титульного владельца, указанный иск по своей юридической природе будет виндикационным. Конец примечания. Негаторную природу будут иметь... и требования предприятия о снятии ограничений с его имущества, наложенных финансовыми, налоговыми и иными аналогичными органами. Наряду с требованием об устранении уже имеющихся препятствий в осуществлении права собственности негаторный иск может быть направлен и на предотвращение возможного нарушения права собственности, когда лицо угроза такого нарушения. Например, с помощью негаторного иска собственник может добиваться запрета строительства того или иного сооружения уже на стадии его проектирования, если оно будет препятствовать пользоваться имуществом. Основанием неготорного иска служат обстоятельства, обосновывающие право истца на пользование и распоряжение имуществом, а также подтверждающие, что поведение третьего лица создает препятствия в осуществлении этих правомочий. В обязанность истца не входит доказательство неправомерности действия или бездействия ответчика, который, предполагаются таковыми, если сам ответчик не докажет правомерность своего поведения. Вместе с тем, иск может быть заявлен лишь до тех пор, пока длится правонарушение или не ликвидированы его последствия. С устранением препятствий в осуществлении права собственности отпадают и основания для негаторной защиты. В этой связи негаторный иск не подлежит действию исковой давности, иными словами, не имеет значения, когда началось нарушение права собственности. Важно лишь доказать, что препятствие... в его осуществлении сохраняются на момент предъявления рассмотрения иска. Условия удовлетворения негаторного иска По смыслу закона удовлетворение негаторного иска не ставится в зависимости от виновности третьего лица, создающего своим поведением препятствия в осуществлении права собственности. Однако, если указанные действия причинили собственнику убытки, последние могут быть взысканы с третьего лица, лишь на основании статьи 1064 Гражданского кодекса, то есть при наличии вины третьего лица, страница 468. Если третье лицо докажет правомерность своего поведения, неготорный иск удовлетворению не подлежит. Параграф 4. Иск о признании права собственности. Понятие иска о признании права собственности. Помимо виндикационного и неготорного исков, Право собственности может защищаться с помощью еще одного вечно-правового средства – иска о признании права собственности. Следует отметить, что иски под таким наименованием весьма часты в судебно-арбитражной практике, но большинство из них носит обязательственно правовой характер, ибо вытекает из относительных правоотношений сторон. Подобные споры разрешаются на основе соответствующих норм договорного права, норм о наследовании, общем имуществе супругов и тому подобное. Встречаются, однако, и такие требования о признании права собственности, которые обращены к третьим лицам, никак не связанным истцом, какими-либо относительными правовыми узами. В качестве примера можно сослаться на требование владельца строения о признании за ним права собственности, обращенное к органам местной администрации, который отказывается выдать правоустанавливающие документы ввиду того, что они не сохранились или не были своевременно оформлены. Юридическая природа этого и подобных ему исков оценивается в литературе по-разному. Большинство авторов считает, что российское гражданское право никакого самостоятельного иска о признании права собственности не знает. Требования же о признании права собственности, по их мнению, входят в качестве одного из притязаний в состав индикационного или негаторного исков. Другие авторы вполне обоснованно рассматривают иск о признании права собственности в качестве самостоятельного... Вечно правового требования Примечание первое Смотрите, например, советское гражданское право Под редакцией В.А. Рясенцева В двух томах Москва, 1986, том 1, страница 416 Ярошенко, А.А. А. Личная собственность в гражданском праве Москва, 1973, страница 189 и другие Конец примечания Действительно, не признавая самостоятельности Подобного иска, отличного от вендикационного И негаторного требований Невозможно юридически квалифицировать притязание собственников в целом ряде конкретных случаев. Например, собственник в порядке оказания материальной помощи передает временно и безвозмездно свою вещь другому лицу для заклада в ломбард. Граждане между собой договариваются, что после погашения ссуды вещь будет возвращена собственнику. Такое соглашение, хотя и не подпадает ни под один из известных типов договоров, Но, несомненно, в силу статьи 8 Гражданского кодекса порождает обязательство. Предположим, что гражданин, получивший вещь от собственника, умирает до погашения суды. Каким образом собственник может защитить свое право на вещь? Обращение в данном случае к виндикационному иску будет неправильным, так как владение ломбарда в данном случае нельзя признать незаконным, ибо залогодатель действовал с сведомо собственника. Страница 469. Нельзя прибегнуть и к помощи неготорного иска, так как собственник лишен владения. Остается лишь признать, что собственнику в этой ситуации принадлежит право на самостоятельный иск о признании права собственности на заложенную вещь в целях предотвращения отчуждения ее ломбардом. Примечание первое. Этот пример приводится в статье «Маленкович М. Условия защиты имущественных прав Советской юстиции 1969 номер 4». Страница 17, конец примечания. В судебной практике встречаются дела, когда собственники, требуя освободить имущество от ареста, доказывают свое право собственности на имущество, но не добиваются его возврата, так как имущество находится во владении контрагента на законном основании. Указанные требования с точки зрения их юридической природы можно квалифицировать лишь как иски о признании права собственности. Таким образом, иск о признании права собственности – это внедоговорное требование собственника имущества о констатации перед третьими лицами факта принадлежности истцу права собственности на спорное имущество, не соединенное с конкретными требованиями о возврате имущества или устранении иных препятствий, не связанных с лишением владения. Истец и ответчик по иску о признании права собственности. Указанный иск может быть заявлен собственником индивидуально определенные вещи как владеющим, так и не владеющим ею, если при этом не ставится вопрос о ее возврате, права которого оспариваются, отрицаются или не признаются третьим лицом, не находящимся с собственником в обязательственных или иных относительных правоотношениях по поводу спорной вещи. Правом на подобный иск обладает и титульный владелец имущества, в частности, субъект правохозяйственного ведения или права оперативного управления. В качестве ответчика выступает третье лицо, как заявляющее о своих правах на вещь, так и не предъявляющее таких прав, но не признающее за истцом вечного права на имущество. Предмет и основание иска о признании права собственности. Предметом иска о признании права собственности является лишь констатация факта принадлежности истцу права собственности и нового вечного права на имущество, но не выполнения ответчиком каких-либо конкретных обязанностей. Решение по иску о признании права собственности устраняет сомнения в праве, обеспечивает необходимую уверенность в наличии права, придает определенность взаимоотношениям сторон и служит основой для осуществления конкретных правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Основанием иска являются обстоятельства, подтверждающие наличие у истца права собственности или иного права на имущество. Правовой основой данного иска является статья 12 Гражданского кодекса, предусматривающее такой способ защиты гражданских прав, как их признание. Условие удовлетворения иска о признании права собственности. Необходимым условием защиты права собственности, путем его признания, служит подтверждение истцом своих прав на имущество. Страница 470. Это может вытекать из представленных им правоустанавливающих документов, свидетельских показаний, а также любых иных доказательств, подтверждающих принадлежность истцу спорного имущества. если имущество находится во владении истца, его права на имущество защищает презумпция правомерности фактического владения. Данная презумпция не отражена в самом законе, но действует как фактическая. Иными словами, суд не обязан, но может, в конкретных случаях, когда нет возможности решить дело на основании собранных по делу доказательств, замкнуть цепь доказательств при помощи презумпции законности фактического владения. Поскольку данная презумпция отражает тот неоспоримый факт, что в подавляющем большинстве случаев фактически владелец имущества обладает необходимым правомочием, целесообразность ее применения в качестве фактической презумпции в судебно-арбитражной практике сомнений не вызывает. Примечание первое. В литературе уже давно внесено вполне обоснованное предложение о закреплении данной презумпции в законе. Смотрите, например, Черепахин Б.Б. Приобретение права собственности по давности владения. Советское государство и право 1940 номер 4 54. Конец примечания. Поскольку иски о признании права собственности с одной стороны не связаны с конкретными нарушениями правомочий собственника и с другой стороны диктуются продолжающимся незаконным поведением третьего лица, на них, как и на неготорные иски, не распространяется действие исковой давности. Примечание второе. Толстой ЮК. Спорные вопросы. учение о праве собственности сборник ученых трудов свердловского юридического института 1970 выпуск 13 страница 80 и другие конец примечания страница 471 раздел 3 общая часть обязательственного права глава 24 понятие система и основания возникновения обязательств параграф 1 понятие обязательства отношения регулируемые обязательственным правом Обязательственное право является наиболее крупной подотраслью гражданского законодательства. Содержащиеся в нем правовые нормы регулируют обширный круг общественных отношений, связанных с приобретением товаров в собственность, сдачей имущества в аренду, удовлетворением потребностей граждан в жилье, сооружением производственных и социально-культурных объектов, перевозкой грузов, пассажиров и багажа, оказанием услуг, кредитованием и расчетами, страхованием, совместной деятельностью... использованием произведений науки, литературы, искусства, охраны жизни, здоровья, имущества граждан, имущества юридических лиц и т.д. При посредстве обязательственного права осуществляется перемещение имущества и других материальных благ из сферы производства в сферу обращения, а из последней в сферу производительного или личного потребления. Образно говоря, обязательственное право представляет собой кровеносную систему, с помощью которой в гражданско-правовом организме происходит обмен веществ. Все многочисленные отношения, регулируемые обязательственным правом, охватываются понятием отношений экономического оборота. общем, для всех отношений экономического оборота является то, что они так или иначе связаны с перемещением материальных благ в виде вещей, денег, выполнения работ, оказания услуг и тому подобного. Так при купле-продаже проданная вещь переходит от продавца к покупателю. По договору подряда результаты, выполненные подрядчиком работы, переходят к заказчику. При аренде имущество поступает во временное владение и пользование от арендодателя к арендатору. По договору поручения имущественные права и обязанности в результате действий поверенного переходят к доверителю и т.д. Вместе с тем далеко не всякое перемещение материальных благ опосредует соотношениями экономического оборота. Например, в сфере домашнего хозяйства также имеет место перемещение материальных благ от одного члена семьи к другому. Однако... Такое перемещение материальных благ не порождает отношений экономического оборота. Отношениями экономического оборота опосредуется перемещение только таких материальных благ, которые выступают в форме товара. Поэтому под отношениями экономического оборота следует понимать отношения, которые устанавливаются в процессе товарного перемещения материальных благ. Страница 472. Именно эти отношения и составляют предмет обязательственного права. Обязательственное правоотношение. В результате правового регулирования отношений экономического оборота приобретают правовую форму и становятся обязательственными правоотношениями. В гражданском праве обязательственные правоотношения принято именовать обязательствами. Обязательства тесно связаны с правоотношениями собственности, и в реальной жизни наблюдается их постоянное взаимодействие. Реализация собственником правомочия распоряжения ведет к возникновению обязательственного правоотношения, А исполнение обязательств нередко вызывает к жизни правоотношений собственности. Так осуществляя правомочие и распоряжения, собственник заключает договор купли продажи, из которого возникает обязательство между собственником, продавцом и покупателем. Покупатель, принимая по обязательству вещь от продавца, становится ее собственником и участником правоотношений собственности и так далее. Вместе с тем между правоотношением собственности и обязательством имеются существенные различия. Правоотношение собственности опосредует процесс присвоения материальных благ и в силу этого носят абсолютный характер. Обязательства же опосредует процесс перемещения материальных благ от одного лица к другому, и поэтому всегда устанавливаются между строго определенными лицами, то есть приобретают относительный характер. Обязательство не создает обязанности для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон, для третьих лиц. В скобках пункт 3 статьи 308 Гражданского кодекса Так обязательство купли-продажи возникает между конкретным продавцом и конкретным покупателем Только в случаях предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон Обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства Как и в любом правоотношении, в обязательстве участвуют две стороны управомоченное и обязанная поскольку перемещение материальных благ невозможно без активных действий, управомоченная в обязательственном правоотношении сторона наделена правом требовать от обязанной стороны совершения определенных активных действий. В свою очередь, на обязанную сторону в обязательственном правоотношении возлагается обязанность совершить эти активные действия. Например, в арендном обязательстве арендодатель вправе требовать по истечении установленного срока возврат арендованного имущества, а арендатор обязан в этот срок вернуть имущество арендодателю. В правоотношении же собственности управомоченная сторона, собственник, может требовать от обязанных лиц лишь пассивного воздержания от определенных действий. Принадлежащей управомоченной в обязательстве стране субъективное право принято именовать правом требования, а сама управомоченная сторона именуется кредитором. Обязанная сторона в обязательстве называется должником, а лежащая на нем обязанность долгом. Если каждая из сторон в обязательстве несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать. Страница 473. Так, в обязательстве купли-продажи продавец является должником перед покупателем, поскольку обязан передать ему проданную вещь, и одновременно выступает в качестве кредитора покупателя, поскольку вправе требовать от него уплаты покупной цены за проданную вещь. право требования кредитора и долг должника составляют юридическое содержание обязательственного правоотношения. В качестве объекта обязательства выступают действия должника. Так действия подрядчика при выполнении подрядных работ и передачи их заказчику образуют объект обязательства подряда. Таким образом, обязательство это относительное правоотношение, последующее товарное перемещение материальных благ, в котором одно лицо, должник, по требованию другого лица, кредитора, обязаны совершить действия по предоставлению ему определенных материальных благ. В отличие от проведенного доктринального определения обязательства, его легальное определение, сформулировано в статье 307 Гражданского кодекса следующим образом. В силу обязательства одно лицо, должник, обязано совершить в пользу другого лица, кредитора, определенные действия, как то передать имущество, выполнить работу, платить деньги и там подобное. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Недостаток этого определения состоит в том, что оно позволяет подвести под понятие обязательства практически любое относительное правоотношение. Это послужило поводом для ряда авторов утверждать, что обязательство – это не гражданско-правовое, а межотраслевое понятие, используемое в различных отраслях права. Отсюда делается вывод о существовании трудовых, финансовых, управленческих, хозяйственных, внутрихозяйственных и других обязательств. Примечание первое. Танчук, И.А. Ефимочкин, В.П. А.Б.В. Т.Е. Хозяйственные обязательства. У Москва 1970 страница 17. Конец примечания. Между тем, обязательство, как научное понятие, имеет смысл и значение только тогда, когда оно рассматривается в качестве специфической правовой формы опосредования товарно-денежных отношений. В противном случае обязательство становится тождественным другому научному понятию относительное правоотношение, которое действительно является межотраслевым понятием. В качестве одной из специфических особенностей обязательства обычно выделяется принадлежащее правомоченной стороне, кредитору, право требования, между тем эта черта присуща любому правоотношению. Так принадлежащее собственнику субъективное право предоставляет ему возможность требовать от окружающих лиц пассивного воздержания от любых действий, препятствующих собственнику владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему им имуществом. Управомощенная в любом правоотношении сторона, потому и называется управомоченной по отношению к обязанной, что она вправе требовать от последней соответствующего поведения. Страница 474. Специфика отдельных видов правоотношений проявляется в том, что именно может требовать управомоченная в конкретном правоотношении сторона. Особенностью обязательственного правоотношения является то, что кредитор вправе требовать от должника совершения действий по предоставлению ему определенных материальных благ. Именно эта особенность нашла отражение в приведенном выше доктринальном определении обязательства. Поскольку любое обязательство посредует перемещение материальных благ в той или иной форме, оно не может быть сведено к пассивному поведению должника. Для перемещения материальных благ должник обязан совершить какие-то активные действия. При этом он может быть обязан к воздержанию от определенных действий, сопровождающему его активные действия, но не заменяющему их. Такое пассивное воздержание не относится к числу существенных признаков обязательства, и поэтому указание на него не должно включаться в определение понятия обязательства. В литературе, Высказывается мнение о возможности существования неимущественных обязательств. Примечание первое. Новицкий и Б. Лунц. Л. А. Общее учение об обязательстве. Москва, 1950 страница 58. Конец примечания. Однако, приводимые сторонниками этой позиции примеры безвозмездных договоров или отдельных неимущественных обязанностей являются недостаточно убедительными, так как не меняют имущественный характер обязательства в целом, которые так или иначе всегда связано с перемещением определенного материального блага в той или иной форме. Примечание второе. Смотрите. ЕФОС. Обязательственное право. Москва, 1975, страница 14.15. Конец примечания. Параграф 2. Система обязательств. Понятие и значение системы обязательств. Ввиду многочисленности и разнообразия складывающихся между участниками гражданского оборота обязательственных правоотношений, важное значение приобретает их надлежащая систематизация. Система обязательств предполагает не только их единство, но и дифференциацию на основе правильно избранного классификационного критерия. В качестве такого критерия могут служить те свойства обязательств, которые оказывают наиболее заметное влияние на характер их правового регулирования. Эти свойства позволяют классифицировать обязательства и расположить их по строго определенной системе. Научно обоснованная система обязательств имеет важное значение прежде всего для их надлежащего правового регулирования. Она позволяет рассредоточить нормативный материал по различным структурным подразделениям обязательственного права таким образом, что единые по своей природе обязательственные отношения регулируются одними и теми же нормами права. И наоборот, различные по своим наиболее существенным признакам обязательственные отношения регулируются различными по содержанию правовыми нормами. Так, общие для всех обязательств свойства — позволили выделить общую часть обязательственного права, состоящую из таких правовых норм, которые в равной мере применимы ко всем обязательствам. Страница 475. Особенности отдельных видов обязательств предопределяют существование внутренних структурных подразделений обязательственного права. Важное значение приобретает система обязательств и для правоприменительной деятельности. Она позволяет четко отграничить один вид обязательств от другого, и применить к ним соответствующие адекватные им нормы права. Изучение обязательственного права также во многом облегчается, если оно осуществляется на базе научно обоснованной системы обязательств. Пожалуй, к наиболее общей классификации обязательств можно отнести деление их на регулятивные и охранительные. Первая группа охватывает обязательства, которые юридически опосредуют нормально возникающие экономические отношения купли-продажи, подряды, перевозки, оказание услуг и так далее. Вторая группа охватывает обязательства, которые возникают, когда перемещение материальных благ и закрепление их за определенными лицами в том или ином звене оказывается нарушенным. Таковы, в частности, обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. Есть и такие обязательства, которые можно рассматривать как своего рода сплав регулятивных и охранительных обязательств. Их место определяется в зависимости от того, к какой группе обязательств они тяготеют по своему основному содержанию. Таковы, например, обязательства по страхованию. В настоящем учебнике в качестве первичной избрана именно эта классификация обязательств, то есть деление их на регулятивные и охранительные. В начале, во втором томе учебника, располагаются регулятивные обязательства, а вслед за ними, в третьем томе учебника, охранительные обязательства. Но это лишь начальный этап классификации обязательств. Систему обязательств целесообразно строить на основе последовательно осуществляемой многоступенчатой классификации. Примечание первое. Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск. 1967. Страница 30. Конец примечания. При этом на каждой отдельно взятой ступени классификации необходимо использовать единый классификационный критерий, который позволяет выявить наиболее существенные различия в обязательственных правоотношениях. В соответствии с изложенным все обязательства делятся на два типа. Внутри каждого типа выделяются отдельные группы обязательств. Каждая группа обязательств состоит из различных видов обязательств. Наконец конкретные виды обязательств делятся на подвиды и формы обязательств. Типы обязательств. В зависимости от основания возникновения все обязательства делятся на два типа. Договорные и внедоговорные обязательства. Договорные обязательства возникают на основе заключенного договора, а внедоговорные обязательства предполагают в качестве своего основания другие юридические факты. Значение разграничения всех обязательств на два типа состоит в том, что содержание договорных обязательств определяется не только законом, но и соглашением лиц, участвующих в обязательстве. Страница 476. Содержание же внедоговорных обязательств зависит только от закона или закона и воли одной из сторон в обязательстве. Юридическая общность договорных обязательств позволяет к тому же выделить Значительное количество общих норм права в равной мере применимых ко всем многочисленным и разнообразным договорным обязательствам. Совокупность этих правовых норм образует общую часть института договорного права. Группы обязательств. Как договорные, так и внедоговорные обязательства, в свою очередь, подразделяются на группы обязательств. Так, в рамках договорных обязательств, в зависимости от характера опосредуемого ими перемещения материальных благ, выделяются следующие группы. Обязательства по реализации имущества, обязательства по предоставлению имущества в пользование, обязательства по выполнению работ, обязательства по перевозкам, обязательства по оказанию услуг, обязательства по расчетам и кредитованию, обязательства по страхованию, обязательства по совместной деятельности, смешанные обязательства. Внутри внедоговорных обязательств можно выделить две группы обязательства из односторонних сделок и охранительные обязательства. Входящие в одну и ту же группу обязательства характеризуются экономической общностью, предопределяющей и общность их правового регулирования. Например, такие обязательства по реализации имущества, как купли продажа мена и рента, подчиняются целому ряду общих правил. В скобках смотрите пункт 2 статьи 567, пункт 2 статьи 585 Гражданского кодекса. Виды обязательств. Входящие в отдельные группы обязательства наряду с объединяющими их общими признаками характеризуются определенными различиями, предполагающими их последующую классификацию. В зависимости от экономического содержания в пределах одной и той же группы различаются отдельные виды обязательств. Так, в группу обязательств по выполнению работ входят обязательства подряда, бытового подряда, строительного подряда, подрядное выполнение проектных, изыскательских работ и т.д. виды и формы обязательств. Отдельные виды обязательств, в свою очередь, могут выступать в разной форме или подразделяться на различные подвиды. Классификация обязательств по отдельным формам имеет место тогда, когда в рамках одного и того же вида обязательственных правоотношений специфические особенности приобретает форма их выражения. Например, розничная купли-продажа может выступать в форме купли-продажи в кредит, по образцам, по предварительным заказам, в порядке самообслуживания, посылочные купли-продажи и так далее. Конкретный вид обязательства может быть представлен и различными подвидами, если в пределах данного вида специфические особенности приобретают содержание обязательственных правоотношений. Так, внутри одного и того же вида обязательства, обязательства аренды транспортных средств, различают два ее подвида – аренду транспортного средства с экипажем и аренду транспортного средства без экипажа. Страница 477. Проблемы классификации обязательств. Вопрос о классификации обязательств носит в литературе дискуссионный характер. Нередко классификация обязательств осуществляется путем произвольного вычленения отдельных видов обязательственных правоотношений, вне их связи с другими обязательствами. Например, выделяются договорные и внедоговорные, односторонние и взаимные, простые и сложные, альтернативные, факультативные, главные и дополнительные обязательства и так далее. Примечание первое. Советское гражданское право, учебник в двух томах, Москва 1979-20. 1980, АМ Белякова, ВК Бессмертный АГ Быхов и другие. Под редакцией ВП Грибанова и СМ Корнеева. Том 1. Страница 442-446. Конец примечания. Такая классификация способна решать лишь частные вопросы, связанные с отграничением одних обязательств от других по произвольно избранному признаку. и не создают единой системы обязательств, которую можно было бы использовать при систематизации законодательства. Поэтому большинство исследователей стремятся охватить единой классификации всю систему обязательств в целом. При этом используются различные критерии. Так, с. и Аскназий проводит классификацию обязательств с учетом, главным образом, их экономических особенностей. Примечание второе. Аскназий, С И Очерки хозяйственного права в СССР. Ленинград 1926. Страница 65. Конец примечения. О.А. Красавчиков. В качестве классификационного критерия используют направленность обязательственных правоотношений. Примечание 3. Красавчиков О.А. Система отдельных видов обязательств советской юстиции 1960. Номер 5. Страница 42-43. Конец примечения. М.В. Гордон. Кладет... В основу классификации обязательств смешаны юридические и экономические критерии. Примечание 4. Гордон МВ. Система договоров в советском гражданском праве. Ученые записки Харьковского юридического института. Выпуск 5. 1954. Страница 84. Конец примечания. При всем различии изложенных выше позиций, все они страдают одним общим недостатком. Выделенные на основе предполагаемых критериев виды обязательств не обладают необходимой правовой общностью. Это и неудивительно, поскольку достаточная многочисленность и значительное разнообразие обязательных правоотношений не позволяют их расположить в одном классификационном ряду. Поэтому более предпочтительной представляется приведенная выше система обязательств, основанная на их многоступенчатой классификации. Параграф 3. Основания возникновения обязательств. Договоры. Как и любые гражданские правоотношения, обязательства возникают на основе определенных юридических фактов, которые принято называть основаниями возникновения обязательств. В основе обязательственных правоотношений могут лежать самые разнообразные юридические факты. Вместе с тем, среди всех возможных оснований возникновения обязательств законодательство особо выделяет договор в скобках пункт 2 статьи 37 Гражданского кодекса. Это не случайно. Обязательства устанавливаются между строго определенными лицами. Страница 478. Поэтому вполне естественно, что обязательственные правоотношения наиболее часто устанавливаются по воле участвующих в нем лиц, выраженные в договоре. Такой способ формирования обязательств в наибольшей мере соответствует потребностям развития экономического оборота. В силу этого Большинство обязательств, существующих в нашем обществе, относятся к договорному типу. Основанием возникновения обязательств могут быть самые различные договоры. Так Гражданский кодекс предусматривает возможность заключения договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, найма жилого помещения, подряда, перевозки, страхования, поручения, комиссии, хранения и так далее. Многие виды договоров предусмотрены и подзаконными нормативными актами. Так, постановлением коллегии Государственного комитета жилищного коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 октября 1991 года номер 7 предусмотрено заключение договоров на обслуживание и ремонт приватизированных квартир. В скобках приложения 6. Примечание 1. Бюллетень нормативных актов 1992 номер 2-3 страница 31. Конец примечания. Вместе с тем, обязательства могут возникать из договоров, хотя и не предусмотренных гражданским законодательством, но не противоречащих ему. В скобках пункт 1, статья 8 Гражданского кодекса. Так суд признал, юридическую силу за договором, в силу которого колхозники, направленные в ВУЗ, обязаны возместить выплаченные им колхозом стипендии в случае отказа вернуться на работу в колхоз после окончания ВУЗа. Примечание 2. Бюллетень Верховного Суда СССР, 1979 номер 4, страница 22. Конец примечания. Возможность заключения такого договора прямо не предусмотрена ни одним нормативным актом гражданского законодательства. Однако заключение подобного рода договоров допускается, поскольку они не противоречат гражданскому законодательству. Односторонние сделки. Наряду с договорами основанием возникновения обязательств могут служить и односторонние сделки – В этих случаях субъект гражданского права путем одностороннего волеизъявления либо распоряжается своим субъективным правом, либо возлагает на себя субъективную обязанность, наделяя тем самым другую сторону в обязательственном правоотношении соответствующим субъективным правом. Примечание 3. Черепахин ББ. Правоприемство по советскому гражданскому праву. Москва 1962, страница 29. Конец примечания. К числу таких односторонних сделок. Относятся завещательный отказ, публичное обещание награды и некоторые другие сделки, как предусмотренные, так и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему. Включение в число оснований возникновения обязательств наряду с договорами односторонних сделок не противоречит основным началам гражданского законодательства. Вместе с договорами они позволяют в наибольшей мере юридически обеспечить необходимые для участников товарно-денежных отношений независимость и самостоятельность. Примечание четвертое. Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданского правового регулирования. Сборник ученых трудов. Выпуск 13. Свердловск. 1970. Страница 63. Конец примечания. Страница 479. Административные акты. Основанием возникновения обязательств могут служить и административные акты. При этом содержание обязательств, возникающего из административного акта, определяется этим актом. Включение административных актов в арсенал гражданского права во многом было обусловлено административными методами управления, внедряемыми в течение длительного периода времени в нашу экономику. Однако случаи возникновения обязательств непосредственно из административных актов встречались довольно редко, даже в период господства командно-административной системы. Наиболее типичным для этого периода примером является обязательство поставки продукции на экспорт, возникающее на основе наряда заказа, выдаваемого экспортным объединением поставщику. Еще более редкими являются случаи установления обязательств, непосредственно из административных актов в настоящее время. Тем не менее, возможность установления обязательственного правоотношения на основе административного акта предусмотрена новым гражданским кодексом. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 гражданского кодекса гражданские права и обязанности возникают из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Так, сохранившееся в наши дни распределение в административном порядке муниципальной жилой площади обусловливает возникновение обязательства на основе выдаваемой местной администрации ордера на жилое помещение. В силу этого обязательства жилищно-эксплуатационная организация обязана заключить с ордера держателем договор социального найма жилого помещения, указанного в ордере. Сложный юридический состав. Значительно чаще в качестве основания обязательства выступает сложный юридический состав, включающий административный акт и заключенный на его основе договор. Примечание первое. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. Москва 1940, страница 123. Конец примечания. Так, в приведенном выше примере само жилищное обязательство возникает из сложного юридического состава, ордера и заключенного на его основе договора социального жилищного найма. Для возникновения и существования обязательств в таких случаях требуется наличие обоих юридических фактов и административного акта и договора. При отсутствии любого из них не может возникнуть, а в дальнейшем и существовать обязательственное правоотношение. Поэтому при изменении или отмене административного акта соответственно изменяется или прекращается и обязательственное правоотношение. Так в случае признания по решению суда недействительным ордера на жилое помещение, прекращается и жилищное обязательство, в основе которого лежал данный ордер и заключенный в соответствии с ним договор. Действие административного акта в сложном юридическом составе проявляется прежде всего в том, что он юридически обязывает стороны или одну из сторон заключить договор на условиях, указанных в административном акте. Поэтому содержание обязательства в таких случаях предопределяется наряду с законом не только договором, но и административным актом. на основе которого он заключен. Страница 480. Широкое распространение, сложный юридический состав, включающий планово-административные акты и заключенные на его основе договор, получил в период существования плановой экономики. Планово-административным актом в условиях плановой экономики отводилась чрезвычайно важная роль. Они обеспечивали существование необходимых хозяйственных связей между предприятиями и организациями независимо от их экономических интересов, а также возможность централизованного планового управления экономикой в масштабах всей страны в целом. Заключенный же на основе планового административного акта договор должен был обеспечивать сочетание интересов отдельных звеньев народного хозяйства, участвующих в гражданском обороте. Поэтому в цивилистической науке долгое время господствовало мнение – что в сложном юридическом составе найдена наиболее адекватная правовая форма, позволяющая сочетать плановые и товарно-денежные начала в нашей экономике. Предполагалось, что потребности централизованного планового управления народным хозяйством воплощаются в планово-административных актах, а самостоятельность и инициатива отдельных товаропроизводителей реализуются в договорах, заключаемых между ними на основе этих планово-административных актов. При этом с удовлетворением отмечалось, что договор в сложном юридическом составе приобретает целый ряд новых функций. Средства планирования, выявления ошибок в планировании, уточнения и конкретизации плановых заданий и там тому подобное. Примечание первое. Кравцов А.К. Плановые обязательства по советскому гражданскому праву. Воронеж, 1980, страница 12. Конец примечания. Между тем, приобретая новые функции, договор в сложном юридическом составе как-то незаметно утратил те свойства, которые позволяют ему обеспечивать необходимое поведение сторон по договору в рамках опосредуемых им товарно-денежных отношений. Наоборот, договор сам стал нуждаться в административных мерах, обеспечивающих его исполнение. Поэтому стороны в плановом договоре понуждались к его исполнению административно-правовыми средствами, учет в административном порядке степени выполнения договора в возложении административной обязанности по взысканию со стороны, нарушавшей договор штрафных санкций. административная ответственность за неприменение этих санкций и тому подобное. Фактически, товарно-денежные по своей природе отношения экономического оборота облекались в несвойственную им административно-правовую форму, что и явилось одной из причин застойных явлений в нашей экономике. В связи со сложенным следует признать, что попытки совместить несовместимое, план и договор, в одном сложном юридическом составе не увенчались и не могли увенчаться успехом. С переходом же к рыночной экономике надобность в сложном юридическом составе, включающем плановые акты договор, отпадает естественным путем. Страница 481. Если в условиях плановой экономики стабильность хозяйственных связей между товаропроизводителями может быть обеспечена только планово-административными актами, то в условиях рыночной экономики стабильность хозяйственных связей базируется на экономической заинтересованности участников товарно-денежных отношений, воплощенные в свободно заключаемых между ними договорах. В силу этого дальнейшее развитие гражданского законодательства по мере перехода к рыночной экономике должно идти по пути освобождения договора от влияния административных актов. По этому пути пошел законодатель, принимая основы гражданского законодательства 1991 года, часть первую в скобках 1994 год, и часть вторую в скобках 1995 год, нового гражданского кодекса Российской Федерации. в которых отсутствуют какие-либо плановые предпосылки для заключения договоров между субъектами гражданского права. Сложный юридический состав может включать не только административные акты и договоры, но и иной набор юридических фактов. Так, обязательство купли-продажи приватизируемого государственного предприятия может возникать из проведенного аукциона и заключенного на основе его результатов договора купли-продажи приватизируемого государственного предприятия и так далее. Поэтому сложный юридический состав по-прежнему остается одним из наиболее характерных оснований обязательственных правоотношений. Причинение вреда, деликты и другие неправомерные действия. Договоры, односторонние сделки административные акты представляют собой правомерные действия, призванные способствовать развитию экономического оборота. Совершение же неправомерных действий в сфере экономического оборота препятствует его нормальному функционированию. В целях устранения негативных последствий, вызванных указанными неправомерными действиями, закон связывает с ними возникновение особого вида обязательств. В силу статьи 1064 Гражданского кодекса вред причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению лицом, причинившим вред в полном объеме. В качестве основания возникновения таких обязательств выступают сами неправомерные действия, деликты, Поэтому возникающие на их основе обязательства принято называть деликтными обязательствами. Хотя деликтные обязательства и возникают из неправомерных действий, направлены они на достижение правомерного результата восстановления нарушенного имущественного положения участников экономического оборота. На достижение такого же результата направлены и обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. В силу статьи 1102 Гражданского кодекса Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. В скобках «неосновательное обогащение». Иные действия граждан и юридических лиц. В основе обязательственных правоотношений могут лежать также иные действия граждан и юридических лиц. Страница 482. Например, В соответствии с правилами, закрепленными главой 50 Гражданского кодекса, лицо, действующее в чужом интересе без поручения, в частности с целью предотвращения вреда личности другого лица или его имуществу, при определенных условиях приобретает право на возмещение понесенных им необходимых расходов и иного реального ущерба. В данном случае обязательство возникает из правомерного действия по предотвращению ущерба. Однако это действие не является сделкой или административным актом. поэтому оно относится к числу иных действий граждан и юридических лиц. При этом гражданское законодательство предусматривает возможность установления обязательств и из таких иных действий граждан и юридических лиц, которые прямо не предусмотрены законом и иными правовыми актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В скобках пункт 1 статьи 8 Гражданского кодекса. События. Обязательственные правоотношения могут порождаться событиями, то есть такими юридическими фактами, которые не зависят от воли людей. Чаще всего событие ведет не к возникновению обязательства, а лишь порождает в рамках данного обязательства определенные права и обязанности сторон. Так наступление такого страхового случая, как наводнение, влечет за собой обязанность страховщика выплатить страховое возмещение лицу, имущество которого застраховано от наводнений. и право последнего требует от страховщика выплаты ему этого возмещения. Страница 483. Глава 25. Гражданско-правовой договор. Параграф 1. Понятие и значение договора. Понятие договора. Термин договор употребляется в гражданском праве в различных значениях. Под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ в котором закреплен факт установления обязательственного правоотношения. В настоящей главе речь пойдет о договоре как юридическом факте, лежащем в основе обязательственного правоотношения. В этом смысле договор представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении изменений или прекращении гражданских прав и обязанностей в скобках пункт 1 статьи 420 Гражданского кодекса. Договор – это наиболее распространенный вид сделок, только немногочисленные односторонние сделки не относятся к числу договоров. Основная же масса встречающихся в гражданском праве сделок – договоры. В соответствии с этим договор подчиняется общим для всех сделок правилам. К договорам применяются правила о двух и многосторонних сделках. К обязательствам, возникающим из договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено общими правилами о договорах и правилами об отдельных видах. договоров. В скобках пункты 2, 3 статьи 420 Гражданского кодекса. Как и любая сделка, договор представляет собой волевой акт. Однако этот волевой акт обладает присущими ему специфическими особенностями. Он представляет собой не разрозненные волевые действия двух или более лиц, а единое волеизъявление, выражающее их общую волю. Для того, чтобы эта общая воля могла быть сформирована и закреплена в договоре, Он должен быть свободен от какого-либо внешнего воздействия, поэтому статья 421 Гражданского кодекса закрепляет целый ряд правил, обеспечивающих свободу договора. Во-первых, свобода договора предполагает, что субъекты гражданского права свободны в решении вопроса заключать или не заключать договор. Пункт 1 статьи 421 Гражданского кодекса устанавливает, кавычки открываются, граждане и юридические лица, свободны в заключении договора, Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим кодексом, законом или добровольно принятым обязательством, кавычки, закрываются. В настоящее время случаи, когда обязанность заключить договор, установлена законом, не так многочисленны. Как правило, это имеет место тогда, когда заключение такого рода договоров соответствует интересам как всего общества в целом, так и лица, обязанного заключить такой договор. Например, в соответствии с пунктом первым, статистический, 343 Гражданского кодекса залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или договором, застраховать за счет залогодателя заложенное имущество. Во-вторых, свобода договора предусматривает свободу выбора партнера при заключении договора. Так в приведенном примере, когда залогодатель или залогодержатель в силу закона обязан заключить договор страхования заложенного имущества, за ним сохраняется свобода выбора страховщика, с которым будет заключен договор страхования. Страница 484. В-третьих, свобода договора предполагает свободу участников гражданского оборота в выборе вида договора. В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 421 Гражданского кодекса стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренные законом или иными правовыми актами. стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. В скобках смешанный договор. К соотношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Так суд применил правила о договорах хранения и правила о договорах имущественного найма к договору, по которому один гражданин оставил другому на хранение пианино, разрешив им пользоваться в качестве платы за хранение. В-четвертых, свобода договора предполагает свободу усмотрения сторон при определении условий договора. В соответствии с пунктом 4 статьи 421 Гражданского кодекса, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное, диспозитивная норма, стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условия отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условия договора определяется диспозитивной нормой. Так, пункт 2 статьи 616 Гражданского кодекса устанавливает, что арендатор обязан производить за свой счет текущий ремонт если иное не установлено законом или договором. Если для отдельных видов аренды законом не установлено иное, то стороны при заключении договора аренды могут прийти к соглашению о том, что текущий ремонт будет производить за свой счет арендодатель, а не арендатор, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 616 Гражданского кодекса. При всей свободе договора последний должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами, императивным нормам. действующим в момент его заключения. Существование императивных норм обусловлено необходимостью защиты публичных интересов или интересов экономически слабой стороны договора. Так, в целях защиты интересов потребителей, пункт 2 статьи 426 Гражданского кодекса устанавливает, что цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные Для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникающие из ранее заключенных договоров. В скобках пункт 2 статьи 422 Гражданского кодекса. Иными словами, к договорам применяется такое общее правило, как, кавычки открываются, закон обратной силы не имеет, кавычки закрываются, что несомненно придает устойчивость гражданскому обороту. страница 485 участники договора могут быть уверены в том что последующие изменения в законодательстве не могут изменить условий заключенных ими договоров вместе с тем потребности дальнейшего развития гражданского оборота могут натолкнуться на такие препятствия которые заложены в условиях заключенных договоров В целях преодоления этих препятствий в пункте 2 статьи 422 Гражданского кодекса предусмотрена возможность изменения условий уже заключенных договоров путем введения обязательных для участников договора правил, действующих с обратной силой. При этом следует обратить внимание на то, что вновь введенные правила только в том случае обязательны для участников ранее заключенных договоров, если обратная сила им предана законом. Иные правовые акты не могут действовать с обратной силой в отношении заключенных договоров. Значение договора. Товарно-денежный характер отношений экономического оборота предполагает, что реализация товара должна осуществляться с учетом общественно необходимых затрат на его производство. Такие затраты в свою очередь определяются с учетом существующего на данный момент в обществе соотношения между спросом и предложением. Правильный учет спроса и предложений и выявления на их основе общественно необходимых затрат на производство товара могут быть осуществлены только в результате достигнутого соглашения между товаропроизводителем и потребителем. Формой такого соглашения и выступает договор, как выражение общей воли товаропроизводителя и потребителя. Договор представляет собой одно из самых уникальных правовых средств, в рамках которого интерес каждой стороны в принципе может быть удовлетворен лишь посредством Удовлетворение интереса другой стороны. Это и порождает общий интерес сторон в заключении договора и его надлежащем исполнении. Примечание первое. Договор в народном хозяйстве. Вопросы общей теории. М.К. Сулейменов. Б.В. Покровский. В.А. Жакенов. И другие. Ответственный редактор М.К. Сулейменов. Алмата. 1987. Страница 32. Конец примечания. Поэтому именно договор, основанный на взаимной заинтересованности сторон, способен обеспечить такую организованность, порядок и стабильность в экономическом обороте, которых невозможно добиться с помощью самых жестких административно-правовых средств. Договор – это и наиболее оперативное и гибкое средство связи между производством и потреблением, изучение потребности и немедленного реагирования на них со стороны производства. Примечание второе. Яковлев, В.Ф. О роли гражданского права в реализации решений 27 съезда КПСС. Актуальные проблемы гражданского права под редакцией В.Ф. Яковлева, М.Я. Шиминовой, Т.И. Илларионовой и других. Свердловск, 1986 страница 11. Конец примечания. В силу этого именно договорно-правовая форма способна обеспечить необходимый баланс между спросом и предложением, Насытите рынок теми товарами, в которых нуждается потребитель. Договор позволяет участникам экономического оборота отчуждать излишние или ненужные материальные ценности, получая взамен их соответствующий денежный эквивалент или необходимые им материальные блага в натуральной форме. Страница 486. С помощью договора граждане по своему усмотрению расходуют полученные в виде заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и иных доходов денежные средства, приобретая на них те ценности, которые способны удовлетворять их индивидуальные, материальные и культурные потребности. Конец третьей дорожки седьмой кассеты.